32. В следующие 3 дня Питер редко видел Майкла. Подходил срок отправки колонны с горючим, и все бригады работали по две смены подряд. Желание, чтобы потратить его за карточным столом, у Питера уже не было, поэтому он тратил время на сон, прогулки по территории и толкатню у буфета. С Карловичем он сошёлся, но вот Старк совсем другое дело. Появление Питера пробудило всю ту неприязнь, которую предсказал Грир. Этот мужик вообще с ним почти не разговаривал. Ну и ладно, подумал Питер. Пусть себе злится. Я вообще не слишком-то хотел здесь служить. Самым интересным из всего были разговоры с Лорой. Её жажда новой информации насчёт колонии, а в особенности насчёт Майкла, была ненасытной, как и всё остальное в ней. В промежутках между сменами она непременно находила его у буфета, усаживала за свободный стол, чтобы их никто не подслушивал и начинала расспрашивать, что бы там Майкл ни говорил, за её вульгарным поведением скрывалась истинная привязанность к нему. Она расспрашивала обо всём осторожно, но настойчиво, будто для неё Майкл был сложным замком, который ей пока не удалось открыть. Какой он был тогда, прежде? Умный, да, это понятно всякому, кто его хоть немного знает. Но что ещё? Что Питер может рассказать о Саре, а их родители Что там случилось? О всём путешествии из Калифорнии Лора знала лишь официальную информацию. В колонии вышел из строя источник энергии, поэтому выжившим пришлось уходить на восток и искать других людей. По немыслимой случайности они натолкнулись на гарнизон в Колорадо. Про Эми, как и про то, что случилось на горе в Телерайде, она вообще ничего не знала, а Питер решил не рассказывать. Самым удивительным в его разговорах с Лорой оказался её интерес к Алише. Видимо, Майкл и сам не мало ей рассказал. Питра ощутил скрываемую за этими вопросами враждебность и даже ревность. Постепенно понял, что каждый их разговор постоянно сворачивает в эту сторону, и решился даже на то, что сказал Лори, что ей не о чем беспокоиться. Майкл и Алиша будто вода и масло, сказал он, вряд ли ты встречала в жизни двух людей, которые меньше бы подходили друг другу. В ответ Лора лишь демонстративно усмехнулась. «Кто тебе сказал, что меня это беспокоит? Какая-то безумная женщина из отряда, черт знает где ходящая?» «Поверь мне», — сказала она, отмахиваясь. «Это последнее, о чем я думала». Последний день на заводе Питер провел, совещаясь с Карловичем и Старком и подробно обсуждая предстоящую поездку. Десять заправщиков, под крышку залитые топливом, половина соляркой, половина бензином. Утру еще два будут готовы. Шесть машин охраны, хамвеи-внедорожники с останковыми пулеметами калибра 50. Ехать три сотни миль на север от Фрепорта по шоссе 36, потом от Силе на запад по Федеральной 10, до пригорода в Сан-Антонио. Объехать город по дорогам местного значения, вернуться на Федеральную 10 и проехать оставшиеся 50 миль. Вдоль дороги через равные промежутки построены убежища, но обычно старались ехать без остановок. При средней скорости в 20 миль в час они приедут в Кервилл вскоре после полуночи. Внимание Питера привлекли три узких места на пути. Мост через реку Бразес к югу от Брукшира, второй мост у Лалинга, где они пересекут Сан-Маркос, и третий к западу от Сегуина, где они пересекут Гваделупу в нижнем течении. Первые два – Не слишком большой повод для беспокойства. Конвой пересечет их при дневном свете, но в Сегуин им до захода солнца не добраться. Известно, что зараженные охотятся по берегам реки, а звук дизельных моторов их всегда привлекает. Что хуже, мост в таком состоянии, что по нему может проезжать только один заправщик за раз. Определенную защиту обеспечат осветительные ракеты, но все равно получится, что на некоторое время колонна разорвет струй. Все собрались у заправщиков в предрассветном сумраке. Было влажно и холодно. Почти для всех такие поездки были привычным делом, почти что скучным. Люди передавали друг другу кружки с заваренным вместо кофе цикорием. Как старший нефтяник, Майкл поедет в головном хамви вместе с Питером. Сэпс поведет первый заправщик, Лора второй. Питер планировал, что в первой машине поедет Старк в качестве жеста доброй воли. Но к его радости тот отказался и решил остаться на заводе с другими служащими внутренней службы. С первыми лучами солнца открыли ворота. Заревела дюжина мощных дизелей, из труб вырвались клубы густого черного дыма. Майкл прошел вдоль колонны, от хвоста к голове, раздавая рации и разговаривая с каждым из водителей в последний раз перед отправлением. Сел за руль Хамви и опросил всех водителей по рации. «Заправщик один». Гатдов, заправщик 2. Готово. Заправщик 3 и так далее. Отдав Петру рацию, Майкл нажал на газ. Вот и видишь, это дело, сколько тищ сплошная. Однажды я почти всю дорогу проспал. Они выехали в свете начинающегося дня. К полудню колонна уже пересекла Бразас и свернула на запад, на федеральную 10. Все внутренние шоссе были усеяны ямами, заправщики ехали медленно. Но когда они выехали на федеральную, то смогли прибавить ходу. Враться раздался голос Сепса. Майкл, у меня тут проблема. Питер повернулся назад. Конвой остановился. Майкл остановил Хэмби и сдал назад. Сепс вылез из кабины грузовика и уже стоял спереди, поднимая капот. Что за проблема? окликнул его Майкл. Сепс махнул тряпкой, отмахиваясь от идущего от двигателя пара. Думаю, насос охлаждения. Сразу не починю, часа 2 не меньше. Вариантов два: ждать, пока починят машину, или оставить заправщик здесь. Для полного счастья по обе стороны от дороги непроходимый кустарник. Ближайшая развязка в 6 милях позади. Придётся возвращаться до самого Уоллиса, значит, снова переезжать по мосту через Бразас. У него получится? спросил Питер. Запчасти есть, не вижу причин, чтобы не вышло. Питер дал своё согласие, и Майкл снова взял рацию. О'кей, внимание всем. Заглушите моторы. Ты серьёзно? отозвалась Лора. Скажи Цепсу, чтобы убрал с дороги эту груду хлама. Да серьёзно. Глушим моторы, народ. Питер расставил охранников по обе стороны от конвоя, и люди наставили оружие на непроходимую стену деревьев и кустарника. Посреди дня, вряд ли что-то случится. Но в таких зарослях вполне могут прятаться заражённые. Цепсы Лора принялись возиться с мотором. Кинули с минуты и водители достали карты. К тому времени, когда Цеп сказал, что починила охлаждение, было уже начало четвёртого. Ремонт занял почти 4 часа. До Кервилла ещё 12 часов пути, даже больше, поскольку придётся ехать в темноте. Ещё не поздно вернуться назад, сказал Майкл. Мы можем развернуться у Колумбуса на съезде. Развязка в хорошем состоянии. Сам что скажешь? Они стояли у Хамви, вдали от остальных. Если по мне, то надо ехать дальше. Ещё несколько часов в темноте. Какая разница? Не то чтобы такого ещё никогда не было. Эти старые развалины всю дорогу ломаются, а до самого Сигуина у нас широкая дорога. Майкл пожал плечами. Так что тебе решать на самом деле. Питер задумался. «Это риск. Но разве не риск все это дело в любом случае?» Доводы Майкла вполне логичны. Он кивнул. «Поедем». «Молодцом. Смотри в оба, брат». Дорожные указатели, дырявые, ржавые, покосившиеся, будто пьяные. Древняя дорога с поваленным защитным ограждением, тянущимся вдаль. Разваливающиеся придорожные кафе, заправки и мотели – Рядом с некоторыми даже сохранились вывески с названиями, которые уже никому ничего не говорили: McDonald's, Exxon, Ota Burger, Holiday Inn Express. Питер смотрел на проносящиеся мимо пейзажи. Теперь они ехали быстрее, но это долго не продлится. Начинало темнеть. Стемнело, когда они проезжали Флотонию. Они были в 20 милях восточнее второго моста, устойчиво держа скорость в 25 миль в час. Врацы, которая до этого постоянно щёлкала, когда переговаривались люди в машинах, повисла тишина. Они подъезжали к Лалингу, и в конусах света фар Хамви появился указатель, на котором красной краской был нарисован большой крест. Убежище. Следующее будет через полсотни миль севернее Сан-Антонио. Питер поглядел на Майкла, ожидая что-то того, что-нибудь в лице изменится, но ничего не заметил. Они ехали дальше. Уже подъезжали к мосту, когда Майкл вдруг резко подался вперёд и пристально поглядел на дорогу. Какого чёрта? Питер упёрся руками в приборную доску, поскольку Майкл резко затормозил. Кабину залил свет фар следующего хамви, который едва не врезался им в зад. Они резко остановились. Майкл глядел вперёд сквозь лобовое стекло. "Мне чудится что ли?" щёлкнула Рация. "Что такое?" раздался голос Лоры. Почему остановились? Питер схватил рацию с приборной панели. БС, третий, четвёртый, в голову колонны, живо. Первый и второй, оставаться на местах. Всем оставаться в кабинах. На дороге стояла неподвижная фигура, не заражённого, человеческая, походящая на женщину в плаще со склонённой головой. Что она делает? спросил Майкл. Она там просто стоит огляде здесь. Пётр вылез из машины. Женщина не пошевелилась и вообще никак не показала, что осознаёт их существование. Два внедорожника внутренней службы подъехали и остановились рядом с Ханви. Пётр осторожно пошёл вперёд, доставая пистолет. Назовите себя. Женщина стояла у края моста, там, где вздымались вверх вечернее небо и его железные дуги. Пётр поднял пистолет и подошёл ближе. Женщина что-то сжимала в руке. "Эй, я к вам обращаюсь", сказал он. Женщина подняла голову. Её лицо засветил свет фар грузовиков. Пётр не мог понять, кого он видит перед собой: женщину, девочку, старуху. Казалось, её лицо будто дрожало в его сознании, постоянно изменяясь, будто его было видно сквозь быстрый поток воды. Пётр ощутил тошноту. "Мы знаем, где вы" голос, бестелесная, будто прозрачная ткань. Это лишь вопрос времени. Питер взвёл курок. Отвечай. Её глаза засияли ярким мерцающим светом. Встретившись с ней взглядом, Питер понял, что видит перед собой прекрасную женщину, возможно, самую прекрасную из всех, каких ему доводилось видеть. Пухлые губы, изящный нос, чуть вздернутый, идеальные скулы и лоб, светящаяся кожа щек. Глядеть на неё означало быть унесённым мощным потоком невыносимой чувственности. У него вдруг пересохло во рту. "Ты устал", сказала она. Эта фраза совершенно обескураживающая, будто вышибла его из ступора. "Он что?" я сказала. "Ты устал", повторила женщина. "Понятия не имею, о чём вы говорите". На её лице появилось удивление, будто он разочаровал её. Она опустила взгляд на предмет, который сжимала в руке металлическая коробочка. Свободной рукой она вытянула из неё длинный металлический стержень. Питер понял, что это. Прыгнул к ней в тот момент, когда она коснулась пальцем кнопки. Вспышка света и грохот, будто захлопнули гигантскую дверь. Волна обжигающего жара сбила его с ног, опрокинув навзничь. Мост, понял Питер. Кто бы ни была эта женщина, Анна обзеркала мост. Питер моргая глядел в небо, время будто замедлило свой ход. С небес по широкой дуге на него неторопливо спускалось нечто большое, объятое пламенем. Горящее ж опало, упало меньше, чем в метре от его головы. Откатившись в сторону, Питер вдруг ощутил, как его схватили чьи-то руки и внезапно снова оказался в стоячем положении. Майкл тащил его к хамви назад. Арал Майкл врацию, обхватив Петра за пояс свободной рукой. Все назад, живо! Их зарило светом со всех сторон. Петр ещё не успел осознать происходящее, когда из кустов выехал пикап, переезжая через кювет на огромных колёсах. Резко совёрнул и остановился перед ними. Из кузова, будто привидения, поднялись четыре тёмные фигуры, одновременно скидывая на плечо длинные цилиндрические предметы. О, чёрт! сказал Майкл. Они бросились на землю. Белая вспышка, и с труб вылетели ракеты. Звук стрельбы заглушил грохот взорвавшихся машин внутренней службы. Над их головами про свистели горящие обломки. Цепс, убирайся оттуда, рявкнул в рацию Майкл. Стоящие в кузове перезаряжали гранатомёты. Цепс будет следующим. Питер протянул руку за пистолетом, но его не было. Потерял во время первого взрыва. От хвоста колонны донесся оглушительный грохот. Нефтяники выскакивали из кабин машин, крича. Колонну атаковали с двух сторон. Они оказались в ловушке между рекой и тем, что приближалось сзади. Скорее всего, еще пикапы с людьми, вооруженными РПГ. Топлива они уже лишились, оставалось лишь бежать. Питер и Майкл бросились к первому заправщику, когда из кабины выпрыгнул Цепс, бросая Питеру автоматическую винтовку. Поймав её на лету, Питер резко развернулся, прицелился в пикап и дал очередь. Силуэты в кузове бросились с напал. Он выиграл немного времени. Вот и всё. Майкл схватил Лору за руку, как только она выпрыгнула из кабины, и рывком бросил на землю, а потом замахал руками в сторону хвоста колонны. Все из машин! Похожие на привидения фигуры снова поднялись. Один выстрел в упор в первый заправщик. И все будет кончено. Взорвется весь конвой, как детонирующие одна за другой шашки динамита. Три тысячи галлонов топлива в каждом. Всего тридцать шесть тысяч. Питер разглядел, что одна из фигур – женщина в плаще. Скинул винтовку и спустил курок, но услышал лишь щелчок. Кончились патроны. Женщина подняла руки и развела их в стороны. В хвосте колонны появилась совершенно другая машина. Подъехала на большой скорости, с рёвом мотора. На её крыше в ряд стояли натриевые лампы, заливая всё ослепительным светом. Трёхосный тягач, на прицепе у которого были два грузовых контейнера из блестящего хромированного металлла. Впоследствии именно эта странность, будто по шоссе везли два огромных контейнера, сделанные из зеркал, окажется важным фактором одной из улик в длинной их цепи. Но в тот момент, когда тегач будто прилетел из ниоткуда, никто не обратил на это внимания. Некоторые из бегущих нефтянников, в панике полностью лишившиеся здравого смысла, даже не поняли, что машины поменьше, уничтожившие охранников в хвосте колонны, благоразумно исчезли в зарослях, позволив им самим надеяться на спасение. На них напали. Напали неожиданно, ошеломляюще и безжалостно, будто из ниоткуда. Контейнеры же Крепкие на вид и сверкающие больше всего напоминали вахтовые фургоны, как у экспедиционного отряда. Каковыми и являлись, вот только пассажиры в них были совершенно иные. Одним из тех, кто это увидел, был Хуан Свитинг. Несмотря на свои грубые манеры и угрожающую мужественность, в глубине души Цепс был паэтом. Каждый вечер Наде ни с собой в койке, он тайком доставал ручку и бумагу, излагая свои самые тайные мысли в стихах необычайной красоты и музыкальности. Несмотря на все жизненные испытания, он непоколебимо верил в то, что мир прекрасное, благословенное Богом место, достойное человеческих надежд. Много писал о море, чью близость очень ценил. Хотя он никому и не показывал эти стихи, они стали сердцевиной его жизни, будто тайная любовь. Иногда, стищая маслянистую грязь с перегонной колонны или поднимая над головой железную чушку в раме, качая мышцы, цепь исполнялся столь непреодолимого желания написать стих, что ему требовалась вся его сила воли, чтобы не бросить дела и не убежать в казарму, дабы вославить в стихах величее творения. Появление тягача со сверкающими контейнерами совпало с моментом, когда у него, как и у Питера, появилось стойкое подозрение, что не все таково, каким кажется. В самом деле это нападение не имело никакого смысла. Зачем человеческим существам друг на друга охотиться, да еще таким способом? Разве у них нет общего врага? Зачем уничтожать источник энергии, который обеспечивает само существование их расы? Пришедшая ему в голову мысль была правильной. То, что напавшие в союзе не со своим родом, а когда первый из сверкающих контейнеров выпустил на свободу свой груз, эти подозрения стали уверенностью. Но было уже поздно. Все всегда случается слишком поздно. На колонну обрушились зараженные. Их были сотни. Но в следующий момент Сепс осознал, что зараженные на самом деле убивали не всех. Одних они рвали на части, быстро и беспощадно, но других забирали невредимыми, кричащих и машущих руками, хватая их в ахапку и убегая. Куда хужее судьба быть взятым, захваченным. Он принял решение мгновенно. Тигач остановился меньше чем в 20 метрах от последнего в колонне заправщика. Сепс раньше уже видел, как взрываются заправщики. Мгновенное и полное уничтожение. Колоссальная вспышка огня. Но за десятую долю секунды до этого произошло нечто интересное. В пысках слабого места в конструкции расширяющаяся горячая сорвала переднюю и заднюю стенки цистерны, будто пробкой из бутылки вышебла. По сути, взрывающийся заправщик, прежде чем стать бомбой, становился пушкой. Сепс добежал до последнего танкера. Позади него, в 20 метрах, стояла слепительно блестящий тягач. Своими огромными руками Цепс открутил крышку сливной трубы и открыл вентиль. Сверкающим потоком хлынул бензин. Цепс стоял в потоке, бензин пропитал его одежду. Потом он набрал бензина в ладони и плеснул себе на волосы. Этот бессноющий мир, подумал он, ощущая запах, будто сокрыт в сосуде огонь. Этот до боли сладостный и горький бессноющий мир. Может, когда-нибудь кто-нибудь найдёт стопку листов с его стихами, что спрятаны под его матрасом, прочтёт их, увидит в них те истины, что были скрыты в его сердце. Он вспомнил слова любимого стихотворения Эмили Дикинсон. Восьмилетний мальчишка и он нашёл книгу её стихов в Кербельской библиотеке, в том отделе, куда никогда никто не заходил, потому что это никому не было нужно. Цепс проникся сочувствием к этой книге, Одинокой, как и он сам, сунул под куртку и утащил в переулок, сел на мусорный бак и принялся читать. Он будто услышал голос, давным-давно исчезнувший с лица земли, голос с самих небес, коснувшийся самых потаённых глубин его личности. Сейчас, стоя у трубы, из которой хлестал бензин, он закрыл глаза, позволяя тем словам, впечатавшимся в его память последний раз, прозвучать внутри его переполнена земною красотой, и прошу я милосердие мое, при моем уходе, хоть теперь, взгляд последний бросить на нее. Он достал из кармана зажигалку, раскрыл и приставил большой палец к колесику у кремня. В сотни метров отсюда, в кабине третьего заправщика, Питер тщетно пытался завести мотор. Метки на головке рычага переключения скоростей давным-давно стерлись. На каждую попытку мотор отвечал лишь скрежетом. «Двигайся!» Дверь распахнулась, и внутрь забрался Майкл, а следом Лора. Питер подвинулся, пропуская Майкла к рулевому колесу. «Какой план?» – спросил Майкл. «Никакого». Майкл глянул в зеркало, и его глаза расширились. «Теперь есть!» Он переключил на первую скорость, до отказа крутанул рулевое колесо влево и вдавил педаль газа. Задел второй в колонне заправщик. Позади раздался оглушительный взрыв, потом ещё один. Вместо того, чтобы дать задний ход, Майкл снова нажал на газ. Скрежет металла, и вдруг они выскользнули, ринувшись сквозь кустарник с нарядом на колёсах весом в 25 тонн. А позади них взорвался весь мир. Грузовик рванул вперёд, будто ракета. Петров жала в сиденье. Задняя часть заправщика подскочила, вильнула, но потом каким-то образом снова обрела сцепление с землёй. Кабину тряхнуло так, будто весь мир разорвало на части. Майкл прикручал скорости, продолжая разгонять машину. По лобовому стеклу хлестали ветки. Они неслись вслепую, будто летучие мыши днём. Майкл снова повернул влево, они поехали по полю по широкой дуге. Снова подскочили и оказались на дороге. И понеслись на восток. Их бегство не осталось незамеченным. Глянув в зеркало, Пётр увидел бледно-зелёное свечение позади. Мы не сможем далеко уехать от них на этой штуке, сказал Майкл. Единственный шанс убежище. Питер с грохотом воткнул магазин в винтовку. У тебя что? спросил он Лору. Та показала пистолет. Это не единственная проблема, сказал Майкл. У нас порван тормозной шланг. «Что означает?» «Я не могу остановить эту штуковину, чтобы она не переломилась. Нам придется прыгать». Зараженные нагоняли их. «Метров двести, прикинул Питер. Может, меньше. Ты сможешь заехать на эстакаду?» «На такой скорости не смогу. Там на девяносто градусов в поворот. Как далеко от верхней части эстакады до убежища? Сто метров прямо на юг. Если они выпрыгнут у основания эстакады, им не успеть» притирку, даже если предположить, что они не получат травм, когда будут выпрыгивать. В свете фар показалось убежище. Лора забралась ногами на сиденье у самой двери, Майкл переключил скорость. Они ехали миль 30 в час, постепенно смещаясь вправо в сторону эстакады. Распахнули дверь, и в кабине за свистел ветер. Поехали. Они выехали на верхней части эстакады. Майкл и Лора выпрыгнули из кабины, Питер следом за ними приземлился на ноги, сгибая их в коленях, чтобы смягчить удар, перекатился по асфальту. Воздух шумом вышел из груди. Он остановился как раз вовремя, чтобы увидеть габаритные огни заправщика, когда машина пробила ограждение. На кратчайшее мгновение ему показалось, что машина, все 20 с лишним тонн ее веса, готова взлететь в воздух. Но затем она исчезла, провалилась вниз, И в ночи прозвучал ещё один оглушительный взрыв, осветив всё вокруг будто немыслимых размеров факел. Он услышал голос Лоры слепо. "Питер, помоги!" Майкл лежал без сознания. Его волосы были липкими от крови, а рука изогнулась неестественным образом. Судя по всему, перелом. Первые заражённых были уже у начала эстакады. Питер взвалил Майкла на плечо. "Боже", подумал он, когда у него едва не подогнулись колени. Пару тройку лет назад это было бы куда легче. На фоне звёзд виднелся флаг, обозначающий убежище. И я не побежали.